Глава 20 Присмотревшись, я оценил уровень моба — ветеран, причем далеко не самый слабый. Для моей крепости такой уровень уже не угроза, а вот для основного тела — еще как. Так что пришлось тут же связаться с Димой и удостовериться, что нашей тушке ничего не угрожает. — У нас все чисто. — тут же пришел ответ. — Можешь не отвлекаться. Отлично. Теперь в первую очередь следовало заботиться о безопасности Волкова. Парень хоть для своего возраста и был весьма силен, но и тварь была немногим хуже. Лучше не рисковать. «Не лезь!» — бросил я Николаю, который уже был готов вступить в бой. «Сам разберусь». Стоит отдать ему должное, спорить волков не стал, и тут же отступил мне за спину, одновременно с этим связываясь со своими людьми, чтобы оценить обстановку. Я же выступил вперед, меняя форму конечностей на подобие лезвий. Как и в прошлый раз, противник явно не отличался особой защитой. Только в отличие от крокодильчиков, этот моб походил скорее на раздутую жабу, передвигался на четырех маленьких ножках, и атаковал раздвоенным языком с костяными наростами на конце. Меня его кости лезвия не смогли даже поцарапать, а вот я в ответ укоротил язык твари примерно на четверть. Правда, вопреки ожиданиям, та от такого даже не пикнула, а просто отрастила свою конечность, причем даже раньше, чем обрубок коснулся пола. «Опять регенерация!» Впрочем, в отличие от вожака-крокодила, эту жабу мне беречь не было никакой надобности, так что я закончил бой буквально вторым ударом. Всего-то и требовалось, что пробить твари мозг. Тем временем мое средоточие, оставшееся в гнезде, тоже не стояло без дела. Даже больше. Оно уже успело перебить больше тварей, чем я. Как-никак, моей крепости не требовалось прямое управление. Без меня она могла сражаться ничуть не хуже. Скорее наоборот, используя привычную мне гуманоидную форму, я немного себя ограничивал. Проверив, что в гнезде все идет по плану и твари не представляет особой угрозы, я принялся за уничтожение жаб. Языкастых мобов ничуть не смутила гибель товарища, и они продолжали лезть наружу, заполняя комнату своими телами. Не прошло и минуты, как свободного пространства внутри почти не осталось, и монстрам пришлось с трудом протискиваться через своих павших сородичей. «Да уж, не завидую я местным уборщикам». Волков тем временем уже выяснил обстановку и передал основные данные мне. А получалось так, что на территории особняка появилось сразу пять синих линз, две из которых оказались гарантированно одноразовыми. Вторым видом твари оказались какие-то саламандры, появившиеся во дворе, как раз неподалеку от сборища ветеранов. Проблем с ними не возникло, и даже больше. зачистка зачисткой мобов уже было покончено. Жаб-ходаков я на пару минут позже, чем люди Волкова добили последнюю саламандру а моя крепость тем временем как раз добивала последнего магистра из гнезда. Опасность миновала, и ситуация была полностью стабилизирована. Но главное — потерь с нашей стороны не было. При этом мои последователи не стали терять время и уже приступили к поглощению тел убитых чудовищ. Ох, как же это приятно — получать энергию просто за факт своего существования. Спасибо, вулкан кинул мне Волков, раздав все указания гвардии. — Дальше мы сами, если позволишь. Единственное, надеюсь, тебя не затруднит перекрыть оставшиеся три линзы, так сказать, во избежание. — Без проблем, — ответил я, сразу направившись к выходу. — Даже более, я сам их зачищу. А что до моих последователей, им пока хватит и тренировки на этих телах. — Отлично, — усмехнулся Николай. «Делай, как знаешь». Оставив в гнезде лишь одну, не слишком большую часть крепости, не считая браслета на вожаке, я вывел все свое средоточие в реальность. Бой не прошел бесследно, моя общая масса сократилась примерно на треть. Но это не было такой уж проблемой. Зачистив оставшиеся три линзы, я планировал не только компенсировать потери, но и, наконец, выйти на начало второго уровня. Все же два полноценных средоточия — это вовсе не то же самое, что одно разделенное. Как и при первой зачистке, брать с собой сопровождение я не стал. Во-первых, мне куда проще работать одному, во-вторых, в таком случае риск минимален. Не сказать, что для меня так уж ценные жизни гвардейцев, но и случайные жертвы мне ни к чему. Полноценная зачистка не заняла много времени. Первая выбранная наугад линза оказалась пространством, полностью копирующим убранство особняка, с какими-то зелеными тварями, напоминающих высших гоблинов. Несмотря на наличие оружия и полноценных даров, по разумности они ушли недалеко от крокодильчиков, а потому стали легкой добычей. Все же для их вида главное это количество, а не качество. В узких же коридорах их число не стало особым преимуществом. Вторая линза оказалась заметно сложнее и уже полностью отличалась по антуражу от первой. Пространство внутри напоминало каменный грот, а внутри обитали типичные камнееды — существа, похожие на мокриц, только размером от пяти метров. Убивать этих тварей вручную было той еще задачей, учитывая, что силы их челюсти вполне хватало для нанесения мне повреждений. Зато мобов было всего трое, и они скорее мешали друг другу, чем помогали. Для меня же сложнее всего оказалось случайно не добить последнего, чтобы раньше времени не свернуть пространство. Из-за внушительного размера и веса вытащить эти туши наружу даже для меня было не так-то просто. Перед походом в последнюю линзу я потратил несколько часов, полностью поглотив тела поверженных мобов. Заодно к этому времени мои последователи тоже закончили со своей тренировкой, принеся мне весьма солидную долю энергии. Впрочем, их доля тоже была очень щедрой, несколько гвардейцев даже смогли поднять свой ранг. Мне же до достижения второго уровня не хватило самую малость, но даже так результат был отличным». Еще бы, ведь несколько дней назад от моей крепости был один единственный кирпич, а теперь массы хватало уже на несколько полноценных големов. До идеала, конечно, далеко, но начало успешно положено. Собрав практически все доступные мне части средоточия, я валился в последнюю линзу. Она находилась за пределами особняка и была весьма впечатляющего размера. Примерно 4 метра в диаметре. Впрочем, я к этому времени не сильно уступал по габаритам и был готов встретиться с местными гигантами. На этот раз пространство внутри напоминало выжженную пустыню с зыбучими песками прямо около входа. «Мне даже пришлось менять свою форму на более плоскую, чтобы тут же не уйти под землю». Противник, оказавшийся в синей линзе в единственном числе, тоже был весьма неприятным. Типичная версия муравьинного короля, монстра, напоминающего личинку переростка, предпочитающего охотиться из засады. «Стоило мне оказаться внутри, моб начал кружить вокруг, пытаясь утянуть меня под землю». Получалось у него не так уж и плохо, и против команды людей, которые не ожидали бы подобного, он вполне мог справиться. Только вот голему не нужно дышать, а изменив форму крепости, я смог дотянуться до мягкого тела. Муравинный король был неплохо защищен в области головы и шеи, и, учитывая длинные мандибулы и прикрытое толще песка тела, обычно этого было достаточно. Я же зашел с другой стороны, а именно снизу, и вцепился в стык между слоями хитина, после чего, вгрызаясь внутрь, пропихнул в него часть своей крепости. Почуяв неладное, моб попытался разорвать контакт и даже перекусил мой отросток, но это уже не имело особого значения». Получив доступ к телу, я поглотил тварь раньше, чем та успела нанести мне достаточно ущерба. Конечно, без потери массы не обошлось, но зачистка окупилась едва ли не на порядок, и я все-таки сумел накопить достаточно энергии. Жаль, но останки тела муравьиного короля достать не удалось, его поглотило свернувшееся пространство. Меня же выкинуло наружу, что, впрочем, тоже неплохо. Не пришлось откапывать себя самому. На этом зачистка полностью завершилась, и мне оставалось только уничтожить оставшееся гнездо, после чего заняться повышением уровня. Перед этим я еще раз заглянул к уже привычной компании. Дима, Николай и Анна как раз приступили к обеду. Все же война войной, а этот самый обед по расписанию». Ну как прошло?» Сразу же после моего появления окликнула меня Анна. «Есть боевые трофеи?» «Новых трофеев нет», — хмыкнул я. «Но линзы закрыты». «Ожидаемо», — кивнул Николай. «Не так просто что-то добыть из линз, действия в одиночку. Тем более ты ведь не профессиональный ликвидатор. Да и, наверное, не ставил себе такой цели». «Именно так. Отделив из крепости тело поменьше, присел я. В первую очередь меня интересует энергия, а не материалы». «У нас, кстати, отличные новости», — продолжил Волков. «Война близится к завершению. Удмуртов как следует прижали, и они не желают продолжать. Нам тоже нет смысла вести сражение до полного уничтожения». Так что скоро главы родов договорятся о размере компенсации, и все, закончится. Как я и ожидал, успели как раз до начала учебы. «Как будто и не было тысячи лет», — хохотнул я. «Время идет, а люди не меняются. Настолько буднично говорить о войне кланов даже для меня немного странно». «Есть такое?» — усмехнулся Волков. Но тут уж дело привычки, когда за год может произойти несколько десятков стычек с разными родами и кланами, даже если не хочешь, а привыкаешь к такому. Смысл драматизировать, если это все равно неизбежно. Тем более в будущем нам самим придется решать такие проблемы. Вот — Вот-вот, — поддержала Анна, — так что волнуемся только в процессе и то в рамках разумного. А сейчас, когда все уже почти решено, можно просто расслабиться и жить дальше. Ясно. Задумчиво протянул я, а после глянул на своего сожителя. А ты что скажешь насчет этого? Да, в общем, тоже, то же самое, — пожал плечами Дима. Все по факту, хотя не спорю. Иногда мне кажется, что эти двое уж слишком быстро входят в привычный ритм жизни. Даже демона удивили. «От тебя я жду того же», — усмехнулся я. «И это как минимум». «Знаю, знаю», — отмахнулся парень. «Постараюсь соответствовать». К слову, было бы неплохо уже и мне поднять уровень, раз уж энергии накопилось достаточно. «Согласен. Сразу после обеда и приступим», — кивнул я. «А после этого у нас есть дела в городе». Глянув в сторону Волкова, я уточнил. «Не затруднит ведь выдать нам машину с водителем?» «О чем речь? Конечно, не проблема», — усмехнулся Николай. «Только, если возможно, можешь не слишком светить своей крепостью. Здесь-то еще ладно, но в городе такая громадина явно привлечет слишком много внимания». «Само собой, я не буду использовать полную форму вне боя», — отмахнулся я. «Для меня не проблема сжать крепость до размера кирпича». «В таком случае я спокоен», — кивнул Волков. «Своих людей, которые стали твоими последователями, я постараюсь не слишком светить за пределами своего рода. Мало ли, кто сможет опознать твой дар переплавки. Скажу честно, мне бы очень не хотелось иметь дело с сашухатами». «Уж поверь, это взаимно», — хмыкнул я. «С выжившими богами я в ближайшее время встречаться не намерен. У нас сейчас слишком сильный разрыв по силе. Кроме того, я бы хотел, чтобы ты придержал одну из частей крепости у нас, в особняке», продолжил Николай. «Не знаю точно, когда это будет, но с тобой точно должны встретиться главы наших родов. Все же я хоть и наследник, но решаю не так много». Вести с тобой дела или нет, зависит не от меня. «Понимаю», — кивнул я, — «не имею ничего против, даже наоборот, я бы и сам хотел встретиться с ними. Но будет лучше, если к тому времени я буду уже с ними примерно на равных. Напомни, какой там у них уровень силы?» «Все высшие маги, без исключения», — довольно ответил Волков. А мать Ани и мой отец уже практически маги вне категории. Солидно, признал я. Все же, несмотря на схожий уровень, маги-люди по силе заметно превосходят мобов. Это я уже успел сравнить. Придется поспешить, чтобы не теряться на фоне. Но, думаю, около недели у тебя есть, усмехнулся Николай. Мы решили, что пока не стоит сообщать о тебе. Все же это не то, что можно так просто разглашать по телефону. А без особого повода навестят нас не скоро. Родичам пока хватает и того, что у нас здесь все спокойно. А в Академии будет и того проще. Там на нас никто не рискнет напасть. На этом обсуждение было в целом закончено. А после обеда мы с Димой заняли одну из свободных комнат и приступили к повышению уровня. После закрытия линзы, поглощения тел твари и у основного тела, и у средоточия, сейчас было достаточно энергии для развития. Решив, что куда лучше будет позволить будущему полудемону развиваться самостоятельно, я предоставил Диме все нужные сведения о работе с энергией и развитием ядер. Может и не столь эффективно, как я сам, но мой сожитель уже вполне научился управлять проклятой энергией так что переход на уровень мастера был лишь делом времени. Мне же нужно было как следует истощить свои запасы для качественного перехода на новый уровень. В отличие от человеческого тела, ядра которого росли естественным путем при должном использовании, средоточию требовалось безвозвратное вложение. Перекачав практически всю доступную мне энергию в одну точку крепости, я приступил к весьма медленному и тщательному процессу разделения. В процессе работы сосредоточием происходили необратимые изменения, включающие увеличение размера крепости, дальности передачи энергии и активации второго дара. До этого момента я мог использовать дар давления исключительно в живом теле, и то только потому, что весь мой привычный набор даров уже имелся у Димы. Крепость же, как самостоятельная единица, такой привилегии не имела. На все манипуляции у нас ушло несколько часов. Закончили мы уже ближе к ужину, но результат вполне радовал. Дима вышел на уровень мастера полностью своими силами, а его ядра уже не были мелочью. Конечно, с тем же Вулковым или Биомовой было не сравнить. Все же они развивали свои ядра большую часть жизни, но по сравнению с обычными мастерами, парень уже выделялся в лучшую сторону. Благо, за последнее время мне было с чем сравнить. Я же, наконец, получил две полноценных крепости, равнозначные по силе. В совокупности с даром давления прочность средоточия достигла практически божественного уровня. И большая часть смертных и обычных чудовищ теперь не представляла для меня угрозы. В медленном состоянии пробить мою защиту можно было исключительно с помощью даров или же крайне мощной и концентрированной магии. На ужине, раз так уж угадали по времени, мы задержались. Точнее, пока Дима как следует набивал желудок, я закрывал гнездо. Пространство уже было полностью зачищено, так что я просто поглотил и без того едва живого вожака и выкинул его тушу наружу. Сам же с интересом наблюдал, как схлопывается этот изолированный мирок, пытаясь понять глубину происходящих процессов. До ученого даже человеческого уровня мне, конечно, было очень далеко, но все же кое-что в работе энергии я понимал. Но даже так, единственное, что мне удалось узнать наверняка, это что гнездо закрывается гораздо медленнее, чем та же линза. Как будто эта область пространства уже практически готовится слиться с реальностью и категорически не хочет исчезать небытие. Значит, я, скорее всего, не ошибусь, предположив, что полноценные пробои закрываются и того хуже». Возможно, даже не с первого раза, если не довести дело до конца. В сети об этом информации уж не так много. Все же для обывателя встретиться даже с обычной линзой достаточно редкое явление, что уж говорить о пробое. После ужина, попрощавшись с Волковым и Биомовой, мы взяли одну из свободных машин и направились в сторону города. В сопровождение нам выдали трех ветеранов из числа моих последователей. Не самая внушительная сила, но лучше, чем ничего. До вятки мы добрались уже затемно, под свет придорожных фонарей. Несмотря на позднее время и холод на улице, город все еще кипел жизнью. Народ старался как следует отдохнуть и едва ли не через силу, ведь уже завтра большинство работяг и учащихся Ждал первый рабочий день в этом году. «Куда нам?» — повернулся ко мне водитель, коренастый мужик в темных очках. «Всемирный банк Казназис», — ответил я, тем временем прикидывая свои дальнейшие действия. «А подумать мне было о чем? Ведь я собирался самую малость рискнуть и, возможно, привлечь внимание одной из выживших богинь». Не самое опасное, конечно, но, во-первых, времена меняются, и, во-вторых, я сейчас не тот, что раньше. Противостояние даже самой слабой в боевом плане богиней мне сейчас не потянуть. Так зачем рисковать раскрытием и заявляться в ее собственный банк? Все просто, деньги. «Не все в этом мире можно купить, но многие процессы можно ускорить, заплатив достаточно. А в том, что мое появление не вызовет особого шума, я практически уверен. Все же я отлично знаю, к кому иду». Казназис была одной из немногих богинь, что всегда придерживалась абсолютного нейтралитета. Это, на удивление, ничуть не гордая по меркам богов, но весьма въедливая курица всегда в первую очередь ценила деньги. Для нее звонкая монета была даже дороже, чем энергия, ведь источник силы Казназис заключался в вере людей в ее капитал. В отличие от других банков и финансовых организаций, Всемирный банк Казназис не давал никаких выгодных условий и предложений но гарантировал, главное, абсолютную стабильность и непредвзятость для каждого клиента. Что бы ни случилось, а деньги не пропадут. За это Казназис и ценили и боги, и демоны, и люди. Именно так, ведь с богиней денег работали все, и обычно никто не хотел с ней ссориться. Это было попросту невыгодно. Даже я, хоть и не часто заглядывал в мир людей, но имел в ее банке несколько счетов на разные имена. Все же, некоторые контракты мне доводилось заключать и на житейские ценности, по типу имущества и валюты. В таких случаях я просто переписывал все имущество на свой счет и оставлял в виде вклада. Мало ли, когда эти средства могли пригодиться. И сейчас, похоже, этот момент как раз настал. Здание Всемирного банка Казназис было видно издалека, ведь оно возвышалось над городом своей позолоченной и хорошо освещенной громадой. Уж на что Казназис никогда не скупилась, так это на пафос. Еще бы, с ее-то средствами. Впрочем, наравне с внешним видом богиня денег ценила защиту и пользовалась услугами всех богов и демонов в той или иной мере для обеспечения своей безопасности. Так и сейчас, в эту новую эпоху, было видно, что к постройке здания явно приложили свою руку на норисы и тихарсы. Одних только камер наблюдения было понатыкано столько, что невозможно было сосчитать. Само собой, на этом все не заканчивалось, и я отчетливо ощущал внутри множество охранников уровнем от ветерана и более. Не думаю, что даже княжеский род сумеет долго продержаться, если вся эта арава народу решит действовать разом. А ведь это всего-навсего филиал ее банка. Остановившись на ближайшей парковке неподалеку от громады банка, я занял место в теле Димы и вышел наружу осматривая местные достопримечательности. А их здесь было с избытком. Какие-то сторожки охраны, замаскированные под золотые мини-дворцы, забор с хитрым орнаментом, натуральные ворота из какого-то белого мрамора. Такое ощущение, что за время моего отсутствия казнази совсем не изменилось». На входе нас встречали четверо швейцаров в вышитой золотом форме, а ступени на подъеме к дверям банка оказались бесконечными. Внутри все выглядело ничуть не хуже, чем снаружи. Все так и сияло роскошью, смесью мрамора и нефрита, а также лакированным деревом откресил ожидания. «Красиво жить не запретишь», — присвистнул я. «Не зря эта курица богиня бабла». — Держит Марку. Еще как держит. — А ты уверен, что нам правда стоит так рисковать? — решил уточнить Дима. — Смотрю я на местную охрану и не думаю, что у нас будут шансы выжить, если эта твоя подруга решит от нас избавиться. — Пока я являюсь ее важным клиентом, не решит, — заверил я. Иначе моя смерть прилетит ей такой отдачей, что она еще с тысячу лет в себя приходить будет. Так что, если старая добрая Казназис не зашла с ума, нам ничего не грозит. Надеюсь, что так, — не особо уверенно протянул мой сожитель. Помирать мне как-то, ну, очень не хочется. Отмахнувшись, я нашарил глазами один из терминалов, где в одном из квадратов было написано Проверка счета, оформление документов права наследования. То, что нужно. Взяв талон и увидев свой номер на табло, я сразу направился к одной из множества стоек, за которыми сидели милашки-регистраторши. А девчонки-то, кстати, ничего. Явно модели не меньше. И более чем уверен, их внешний вид тщательно контролируется, а на салон красоты тратятся огромные средства. «Доброго вечера!» — улыбнулся я девчонке-блондинке на внушительной груди, которой висел бейджик с именем Лариса. «Мне бы хотелось проверить один древний, очень древний счет», — подмигнул я ей, отчего-то слегка смутилась. «Доброго вам вечера!» — мило улыбнулась девушка, поправляя блузку. «Пожалуйста, подскажите примерно, насколько древний счет». «Около тысячи лет!» Разве что мою малость больше. Серьезно сказал я, чем спровоцировал очередную улыбку. Так что пришлось пояснить, что я не шучу. И я это более чем серьезно, если что. Надеюсь, это не будет проблемой. Hit. Замялась Лариса. Я прямо услышал, как у нее в голове заскрипели шестерни. — Нет, разумеется, нет. В нашем банке не принято вмешиваться в дела клиентов и все счета не имеют как такового срока хранения. Так что прошу за мной, вам потребуется влить немного манны для опознания». Девушка шустро вышла из-за стойки, щелкнув что-то у себя за столом, что над окошком появилась надпись «Занято» и поманила нас рукой куда-то в сторону высокого светлого коридора. Мы миновали, наверное, с десяток залов, лестниц и даже лифтов, пока не забрались куда-то на верхний этаж, в самое сердце этого банка. Во всяком случае, судя по антуражу, мое предположение было не слишком-то далеко от правды. Мы оказались в просторном помещении с шикарным видом на город, по центру которого стояла золотая статуя «Казназис». Положив одну руку на свою шикарную грудь, она задорно ухмылялась, протягивая вторую в жести по типу рукопожатия. — Пожалуйста, возьмите постамент за руку и влейте свою манну, — пояснила Лариса, оставшись стоять у самого входа. — Ну что, вот и настал момент. Активировав свой дар давления, я с силой пожал руку статуе, само собой даже не надеясь хоть как-то ее помять. Важно было другое. Уж меня-то эта курица узнает из тысячи. Достаточно только коснуться. Ну вот, что я говорил. Стоило мне слегка надавить, а глаза у средостения Казназис тут же вспыхнули золотым пламенем, а ее лицо расплылось в очаровательной улыбке. — Долго же ты, Вулкан! — радостно, буквально светясь от счастья, проворковала казнавес Я и не думала, что мы с тобой еще увидимся. Что же, раз ты рискнул прийти ко мне, настало время платить по счетам.